23. Баки хотел взять образ Сигура Кинжальщика, но я, естественно, отказал. Не мог же я доверить ему самую важную роль в финальной части нашей эпопеи. Не хватало, чтобы по глупости он все загубил. Так что ему и Валибу достались роли симпатичных девиц. В том же составе, но уже в новых образах, мы отправились в Таклы, куда я специально намеревался попасть ранним утром. В это время в замке клана крутилось меньше всего народа. Легче было бы все провернуть. поворот замка дежурил лишь один охранник. Издали заметив меня, парень нехотя поднялся с бочки, стоявшей в стороне, и с линцой подался открывать калитку. Так и не удосужившись ничего спросить, он молча пропустил нас внутрь. «Конюх, еще один конюх. А нет, похоже, возничий. Впрочем, какая разница, не воины, отличная». «Войны находились на стенах». но считал шестерых вооруженных арбалетами. Стараясь особо не суетиться, я уверенным шагом направлялся ко входу в донжон, попутно осматриваясь по сторонам. Малсер с намеревался посадить портальщика Басира в башню. Вряд ли ей являлась какая-то из четырех невысоких построек, примыкавших к стенам. Они больше напоминали небольшие вышки. Подразумевалась основная высокая башня, венчавшая верхнюю часть донжона. Туда так просто не пробраться и выйти затруднительно. Самое лучшее место для важного узника. Не то что темные подвалы. Дверь в донжон открылась перед моим носом. Оттуда появились двое рослых мужчин в кирасах из железа. Средний возраст, мощные тела и уверенность во взгляде выдавали в них бывалых воинов. — Сигур, а ты куда собрался? И за шлюхами? Оба перегородили путь, явно не собираясь пропускать нас дальше, пока не узнают ответы. — Это не для меня и для басера. — Кривясь и всем видом показывая недовольство, ответил я, стараясь это делать подобно Сигуру. Будучи трезвым, пьянчуга обычно имел недовольный вид. «Ты — Ты это видел? — вопросил один другому. — Вечерами ему шлюх водят, теперь еще и с утра, да не одну, по две. Вот бы мне так, ничего не делать и шлюх с утра до ночи охаживать. Сначала получу портальщик, а потом мечтай. Я бы только не пойму, чего заперли в башне. Если он что-то натворил, тогда зачем таскать ему шлюх, а если нет, зачем запирать? «Ты меньше думай. Заперли, знаешь так нужно. Не твоего ума дело». «Нет, ну я так же, Начав между собой разговор, мужчины потеряли к нам всякий интерес. Оставаться стоять истуканом я не собирался. Открыл двери вместе с валибом и баки, поскорее подался внутрь. Скромный холл с побеленными стенами и обычными голыми досками на полу. По бокам много дверей, простая деревянная лестница в конце и ни единой души вокруг. Пока те двое снова не пристали с расспросами, я ускорил шаг, направившись к лестнице. — Пронесло. Я уж готовился к бойне. С облегчением выронил баки. — Тише ты. Лучше молчи, пока нас никто не услышал. Прикрикнул на него Валик. — Да что ты так переживаешь? Если что, мы тут всех положим. Ну или смотаемся порталом. Теперь уже и я не выдержал. — Мы сюда пришли, чтобы прогуляться, что ли? Нам по-любому нужно вытащить отсюда человека. Сейчас самый удобный шанс. Провалим затею, и тогда его спрячут уже получше. — Придется принести в жертву не одного Сигура, чтобы до него добраться. Я уже не говорю о времени, которое придется на это потратить. А что такого ценного в этом басере? Ну ты хоть объясни. Вот что, что объяснять, тем более сейчас я не собирался. Узнают, когда дело будет сделано. Проигнорировал вопрос и стал быстрее подниматься по ступенькам. Три этажа быстро остались позади. Лестница неожиданно закончилась свободным пространством с кучей дверей. Куда дальше направляться, непонятно. В то же время, точно знаю, за третьим этажом должны быть четвертый и пятый. Только после них должна быть башня. А это еще два этажа. Одна из дверей открылась, и появилась дочь главы клана, красавица ребека с утра пораньше наряженная в кожаной доспехи Куда это ты ведешь шлюх? Тут же заинтересовывается ребека Мне к бассеру нужно их отвезти, в башню. — А почему двух? — Отец ясно сказал приводить ему по одной шлюхе раз в два дня. Дергаю плечами и всем видом изображаю безразличие. Ребекка слишком активная. К тому же любительница везде сунуть нос. Не хочется из-за нее облажаться. — Да я почем знаю. Наверное, чем-то заслужил. — Отвечаю первое, что приходит в голову. — Ну и что стоишь, щелкаешь? Надо вести так веди. И снова в растерянности смотрю по сторонам, не понимая, куда дальше податься. Девица словно прочитала в мои мысли. — Эх, Сигур-Сигур, совсем мозги пропил. Ребекка с силой ударяет кулаком в стену. Перегораживавшие путь наверх перила стали исчезать. Вместо них начал появляться лестничный пролет, ведущий выше. Потолок у лестницы тоже принялся меняться. Он попросту стал пропадать. Несколько секунд, и действо завершилось. Лестница получила продолжение. — Пойдем за мной, а то еще заблудишься! Даже с некоторой долей заботы сказала девица, и первая подалась вперед. — Да я сам могу! Попытался отвертеться, но девица явно не намеревалась выслушивать возражений. Четвертый, пятый этаж, и дальше все по той же лестнице мы поднялись на нижний уровень башни. Троица мужчин за столом вяло играла в кости. Больше в помещении ничего и никого не было, а оно само имело небольшой размер. Ребекка не стала подниматься выше. Остановившись, она обратилась к сидящим за столом. «Сигур привел для бассера шлюх. Не сметь к ним прикасаться. Проводите и оставите у него. Все понятно?» «Понятно!» Отозвался самый старший из мужчин с короткой бородкой и, взяв со стола ключи, поднялся. — Подождите, а чего это Бассеру привели шлюх? Вчера он удумал устроить истерику, за что Маузер на неделю лишил его шлюха вина. Мужчина в недоумении уставился на Ребекку, а та на меня. Такого поворота я совершенно не ожидал. Предстояло срочно что-то придумать, пока окончательно не вляпался. — Так это... Я же откуда знаю? — Велели провести я и привел. — Кто велел? Вы просили в один голос бородачи Ребекка. — Так Маусера велел? Без зазрения совести тут же соврал я. — Тогда я вообще ничего не понимаю, — всплеснула руками Ребекка. Меня начала охватывать паника. Было очевидно, сейчас нас потащат к Маусеру. Это ставило под сомнение дальнейший удачный исход моей затеи. — Я сестра Бастера. Вдруг нашел, что ответить Баки. Я хотела с ним повидаться. Маусер не возражал и прислал за мной фигура Сестра? Удивленно переспросила ребека и перевела взгляд на валиба в образе темненькой девицы. «Если ты сестра, тогда кто она?» «Это моя подруга, она невеста Бассера». Тут же нашелся, что ответить Баки. «А, ну это другое дело. Малсер распорядился привезти эти, чтобы образумить Бассера. Тогда все понятно», — додумал слух Бородач. Я выдохнул с облегчением. Пронесло. Гремя светское ключей, мужчина снова подался к лестнице и вдруг остановился. Лицо чему-то изумилось. — А откуда у Бассера взялась сестра? У него же один только брат, Корхи. — Да ё-моё! — Ну вот только всё сложилось идеально на тебе, опять несчастье. Я приоткрыл рот, одновременно пытаясь найти новое оправдание. И пришло понимание. А, собственно, чего это я тут перед ними распинаюсь? Удар с ноги в грудь оттолкнул Рыбеку по лестнице вниз. Прямой фаерболл в голову бородача припечатал его в стену. Следующий фаерболл я опустил в одного из сидящих за столом. Второго снёс Баки. Готовы. Схватив с пола обронённую связку ключей, я понёсся по лестнице вверх. Баки и вали побежали следом. Крики Ребекки, призывающие на помощь, подстёгивали «не мешкать». Конец лестницы упирался в запертую дверь. Пришлось воткнуть в замоченную скважину поочерёдно все три ключа. Как назло, нужным оказался самый последний. В крошечной комнате едва уместилась небольшая кровать, стол со стулом и узкий шкаф. Флечистый парень лет двадцати пяти, видимо, только что проснулся от возни замком и сидел в постели. На шее висел магический ошейник пленника. Валеб породил сбоку кровати портал. Я же схватил бассера за ошейник и силой потащил за собой в открывшийся проем. Снова нас ждала все та же комната в прибежище мастеров. Мертвое, изуродованное тело Сигура продолжало лежать на полу. Видимо, в столь ранний час никто из обслуживавших мастеров людей не появился и поэтому не успел вынести мертвеца. — Сигур, ты что натворил? — изумился Бассер. — Не, ну ты посмотри на него. Мы спасли его, вытащили из башни, а он еще и недовольный. — ощетинился на него Баки все в том же образе рыжей девицы. — Спасибо, конечно, но на кой ты меня оттуда вытащил? Не обращая внимания на Баки, снова спросил у меня парень. — Я вытащил тебя для того, чтобы ты для нас открыл порталы в Драную Гору и Остров Теней. А потом я тебя отпущу. Тебе больше не нужно будет сидеть под замком, ты будешь свободным. — Ты с ума сошел? — Да если я открою тебе портал, Малсер меня из-под земли найдет и с живого сдерет шкуру. Из тебя тоже, даже не сомневайся. — Не открой, что мы из тебя прямо сейчас кожу сдерем, как это только что сделали с этим ублюдком. Заорал в ответ Баки и для убедительности силой пнул в лежащего на полу мертвеца. Бассер испуганно посмотрел на тело и, похоже, только сейчас начал понимать происходящее. — Да это же Сигур! — узнал он мертвеца, и изумленное лицо парня исказилось от ужаса. — Если это Сигур, то кто ты? — Тебе лучше не знать. Это твоя гарантия, что мы тебя отпустим. А за малсера не переживай. Его выкрал Сигур и две девицы. Тебя не в чем будет упрекнуть. — Но пострадает моя семья! — Я бы тебе посоветовал не терять время, а быстро все сделать. Тогда ты сможешь успеть попасть домой. У тебя есть еще время спасти родных. Переправишь их куда-нибудь в безопасное место, подальше от клана. — Сейчас! Дай мне сейчас их вытащить, пока до них не добрались. А потом я все открою, даю слово! Не сомневался. Когда у нас будут родные Бассера, он все выполнит. Сказанное с горяча обещание было лишним. Я снял с парня ошейник и позволил открыть портал. Семья Бассера как раз только что проснулась. Мы не дали им время на сборы. В любую минуту могли появиться бойцы клана. Отец, мать и младший брат были переправлены все в ту же комнату в прибежище мастеров. Теперь в глазах Бассера была лишь растерянность. Страх ушел. Он был готов открыть порталы. И если его что-то беспокоило, так это неопределенность. Будучи в клане, он находился в пределе и предостатке. Сейчас же он не знал, что делать после того, как я его отпущу. Все вещи, деньги, всякий скарб остались дома. Предстояло снова всем обзаводиться и заново налаживать жизнь. Вместе с тем у нас на все княжество было всего три портальщика. Маску некого Урика я пока не брал в расчет. Глупо было упускать возможность обзавестись четвертым портальщиком. Тем более у меня был хороший переговорщик, способный убедить в чем угодно почти любого. Так что в скором времени Бассера и его семью... ждали затяжные лекции Троя о великом благе в служении Скалистому берегу.